Глава 11, в которой горный отшельник начинает рассказывать свою историю. Я родился в 1657 году в Сомерсетшире, в деревне Марк. Мой отец был из так называемых джентльменов-фермеров. Он имел небольшое поместье, приносившее около 300 фунтов в год, и арендовал другое, дававшее почти столько же. Он был благоразумен, трудолюбив и так же справно вёл хозяйство, что мог бы жить в покое и довольстве, если бы весь его домашний уют не был отравлен мегеры женой. Но хотя это обстоятельство сделало его, может быть, несчастным, оно не привело его к бедности, потому что он держал жену почти всегда у себя в деревне и предпочитал сносить вечные попрёки в собственном доме, чем расстраивать своё состояние потворство её сумасбродству на стороне. От этой ксантипы, так называли жена Сократа, заметил Патрич. От этой ксантипы было у него два сына, из которых я младший. Отец намеревался дать нам обоим хорошее воспитание, но мой старший брат, к несчастью для него, любимец матери, решительно не хотел учиться. Пробыв в школе лет 5 или 6, он сделал столь ничтожные успехи, что отец, уведомлённый начальником заведения, что держать дольше его сына в школе бесполезно, уступил наконец желанию моей матери и взял брата домой из рук тирана, как она называла его наставника, хотя этот тиран наказывал мальчика гораздо меньше, чем заслуживала его леньность, но всё же больше, чем было по вкусу молодому джентльмену вечно жаловавшимся матери на суровое с ним обращение и постоянно встречавшему у неё поддержку. "Да-да", воскликнул Патиш. Видел я таких матерей. Мне тоже от них доставалось, и совершенно зря. Такие родители заслуживают наказания наравне с их детьми". Жонс приказал педагогу не мешать, и незнакомец продолжал. Итак, в 15 лет брат сказал прощай ученью И Симон на севете, кроме своей собаки и ружья, которым научился владеть так ловко, что хоть это может показаться вам невероятным, не только попадал без промаха в неподвижную цель, но бил также в ворону на лету. С таким же искусством отыскивал он заячьи норы и скоро прославил одним из лучших охотников в наших местах, слава которой он и мать его гордились столько же, как если бы он почитался величайшим учёным. Пророчае школьные учения, я счёл сперва участь мою тяжелее братниной, но скоро переменил это мнение. Делая быстрые успехи в науках, я видел, что труд мой становится все более лёгким и занимался с таким наслаждением, что праздники были для меня самыми неприятными днями. Мать, никогда меня не любившая, Замечая теперь все растущую привязанность ко мне отца и находя, или, по крайней мере, воображая, что некоторые образованные люди, особенно приходский священник, отдают мне предпочтение перед братом, возненавидела меня и сделала для меня пребывание в родительском доме настолько невыносимым, что день, называемый школьниками «черным понедельником», был для меня самым белым днем в году». Чёрный понедельник, на школьном жаргоне, первый понедельник после каникул. Покончив наконец школу в Тонтоне, я перешёл оттуда в Exeter College в Оксфорде, где пробыл 4 года. В конце этого времени один случай совершенно отвлёк меня от занятий, случай, который положил начало всему, что выпало на мою долю впоследствии. В том же колледже, где и я, учился некий сэр Джордж Грешман, молодой наследник весьма крупного состояния, в полное владение которым он не мог вступить по завещанию отца до достижения 25-летнего возраста. Впрочем, щедрость опекунов давала ему очень мало поводов жаловаться на чрезмерную осторожность отца. Во время пребывания сэра Джорджа в университете Они выдавали ему по 500 фунтов в год, позволявших этому юноше держать лошадей и любовниц и вести такую дурную и распутную жизнь, такую он мог бы вести будучи полным хозяином своего состояния. Ибо кроме 500 фунтов, получаемых от опекунов, он находил способы тратить ещё 1000. Ему исполнился уже 21 год, и он не встречал никаких затруднений в получении какого угодно кредита. Наряду со множеством сравнительно терпимых, дурных качеств, этот молодой человек обладал одним поистине дьявольским. Он находил большое наслаждение разорять и губить юношей победнее его, вовлекая их в расходы, которые они не в состоянии были покрывать из своих средств, подобно ему. И чем лучше, чем достойнее и чем умереннее был юноша, тем радостнее торжествовал он его гибель так играл он свою дьявольскую роль, выискивая всё новые и новые жертвы. На маёни счастью я познакомился и сблизился с этим джентльменом. Репутацией прилежного студента сделал меня особенно желанным предметом его злобных намерений. Привести их в исполнение не стоило ему большого труда благодаря моим собственным наклонностям. Хотя я усердно занимался науками, находя в этом большое наслаждение, но были вещи для меня ещё более привлекательны. Я был горяч, сильно увлекался, отличался некоторым честолюбием и чрезвычайной влюбчивостью. Едва только сблизился я с сэром Джорджем, так уже сделался участником всех его удовольствий, а вступив однажды на это поприще, не мог, ни по своим наклонностям, ни по темпераменту удовольствоваться второстепенной ролью я не отставал в разгуле ни от кого из нашей компании скоро я стал даже настолько отличаться во всех буйствах и бесчинствах что имя моё стояло обыкновенно первым в списке безобразников и вместо того чтобы пожалеть обо мне как о несчастной жертве Джорджа люди обвиняли меня в том что я увлёк и развратил этого многообещающего джентльмена Ибо хотя он был зачинщиком из-за правилой всех мерзостей, никто его таковым не считал. Наконец я получил строгий выговор от вице-канцлера и едва не был исключен из университета. Вице-канцлер подразумевается вице-канцлер университета. Вы, конечно, понимаете, сэр, что описываемый мной образ жизни был несовместим с дальнейшим совершенствованием в науках и что чем больше я предавался распутству, тем больше отставал в занятиях. Средствия неизбежны, но это еще не все. Расходы мои теперь сильно превосходили не только постоянно получаемое содержание, но и прибавочные деньги, которые я вымогал у моего щедрого отца под предлогом издержек, необходимых для подготовки к экзамену на степень бакалавра словесных наук. Однако требования мои сделались первыми наконец, так часты и непомерны, что отец начал мало-помалу прислушиваться к рассказам о моем поведении, которые доходили до него со всех сторон, и которые матушка не пропускала случая подхватить и раздувать, приговаривая. «Вот вам и примерно, джентльмен, вот вам и ученый, великая честь и слава всей семьи. Я наперед знала, к чему приведет все это учение. Он разорит нас всех уж, вы поверьте мне» а старшему брату отказывали в самом необходимом, чтобы усовершенствовать его образование. Младший дев возвратит нам все с лихвой. Знала я, что это будет за лихва, и так далее, и в таком же роде. Но мне кажется, довольно вам будет и приведенного образца. После этого отец начал присылать мне в ответ на мои требования вместо денег выговоры, что несколько ускорило развязку. Но если бы даже он пересылал мне все свои доходы, то и это, как вы понимаете, недолго могло бы поддерживать человека, который в своих издержках не отставал от цера Джорджа Грешмана. Весьма вероятно, что нужда в деньгах и невозможность продолжать такой образ жизни образумили бы меня и заставили вернуться к занятиям если бы глаза мои открылись до того, как я запутался в долгах настолько, что уже не было никакой надежды расплатиться. В этом и заключалось великое искусство сэра Джорджа, при помощи которого он доводил людей до разорения, а потом смеялся над ними, как над глупцами и хлыщами, вздумавшими тягаться с таким богачом, как он». С этой целью он сам время от времени давал им в займы небольшие суммы, чтобы поддержать кредит несчастных юношей, пока они именно благодаря его кредиту не погибали безвозвратно. Моё отчаянное положение довело до отчаяния и мой разум. Я готов был почти на всякую мерзость, лишь бы как-нибудь выпутаться. Я стал серьёзно помыслять даже о самоубийстве и, наверное, решился бы на него, если бы меня не удержал один еще более постыдный, хотя, может быть, и менее греховный замысел. Тут рассказчик помолчал несколько мгновений и потом воскликнул. «Сколько лет прошло уже с тех пор, но время не смыло постыдности этого поступка, и я не могу рассказывать о нем без краски на лице». Джонс попросил его пропустить неприятные для него подробности, но Партридж горячо воспротивился. "Не, пожалуйста, расскажите, сэр. Я готов скорее отказаться от всего остального. Клянусь спасением моей души, я никому ни слова не передам". Джонс собирался уже сделать ему замечание, но незнакомец предупредил его, возобновив рассказ. "Я жил с одним однокашником, скромным и бережливым молодым человеком, скопившим, несмотря на небольшое содержимое свыше 40 гиней, которое так не было известно, он держал у себя в письменном столе. И вот однажды воспользовавшись случаем, я вытащил у него во время сна из кармана штанов ключ и овладел всем его богатством, после чего положил ключ обратно в карман и притворился спящим, хотя на самом деле пролежал, не смыкая глаз, до тех пор, пока товарищ мой встал и начал молиться занятие, от которого я давно уже отвык. С своей крайней осторожностью робкий вор часто выдаёт себя там, где вор дерзкий благополучно минует опасности. Так случилось и со мной. Если бы я смело взломал письменный стол моего сожителя, ему, может быть, не пришло бы даже в голову заподозрить меня, но так как было очевидно, что вор воспользовался его ключом, То товарищ мой, обнаружив пропажу, ни минуты не сомневался, что деньги его похищены мной. Однако, будучи характера бы изливого и значительно уступая мне в физической силе, я также, кажется, в храбрости он не посмел уличить меня в глаза из опасения неприятных телесных последствий, к которым это могло бы привести. Он немедленно отправился к вице-канцлеру и, показав под присягой, что его обокрали и при каких обстоятельствах это случилось, И с труда добился приказа о взятии под стражу человека, пользовавшегося теперь такой дурной славой во всём университете. К счастью, я провёл следующую ночь в неколледже, потому что провожал в коляске одну молодую даму в Витти, где мы и заночевали. А утром, когда мы возвращались в Оксфорд, встретил одного старого приятеля, который передал известие, заставившее меня повернуть лошадь на другую дорогу. Простите, сэр, прервал его Партридж. «Он сказал вам что-нибудь о приказе арестовать вас». Но Джонс попросил рассказчика не обращать внимания на неуместные вопросы его спутника, и старик продолжал. «О возвращении в Оксфорд нечего было и думать, и первая мысль, которая напрашивалась сама собой, была ехать в Лондон. Я сообщил об этом намерении моей спутницы. Она сначала запротестовала, Но когда я показал ей мои богатства, немедленно согласилась. Мы выехали по полям на большую Сайрен-Честерскую дорогу и гнали так, что на следующий день к вечеру были уже в Лондоне. Если вы примете во внимание место, где я теперь оказался, и общество, в котором находился, то думаю, легко себе представить, и как быстро испарились деньги, которыми я так преступно завладел. Я был доведён до гораздо большей крайности, чем раньше. Отказывал себе в удовлетворение самых необходимых жизненных потребностей. Но что делало мое положение еще более мучительным, так это то, что моя спутница, в которую я теперь влюбился без памяти, принуждена была терпеть те же лишения. Видеть любимую женщину в нужде, не быть в состоянии помочь ей и в то же время помнить, что ты сам довел ее до этого положения, это такая пытка» ужасов, которые не может вообразить тот, кто её не испытал. Верю всей душой и жалею вас от всего сердца, воскликнул Джолс. Он прошёлся несколько раз неровными шагами по комнате, извинился и сел на своё место, проговорив: "Благодарю Бога, что меня это миновало". Это обстоятельство, продолжал хозяин, до такой степени усилило ужас моего положения, что оно стало решительно невыносимым. Мне было бы много легче приносить самые жестокие решения, даже голод и жажду, чем оставлять без удовлетворения малейшие прихоти женщины, которую я полюбил так страстно, что твёрдо решил на ней жениться, хотя и знал, что она была любовницей половины моих знакомых. Но доброе создание не пожелало дать своё согласие на шаг, за который свет сурово судил бы меня. Должно быть, пожалев меня за то, что я так из-за неё мучаюсь, она решила положить конец моим страданиям. Скоро нашла она способ облегчить мое тягостное и затруднительное положение. Пока мисс я ломал голову, прикидывая и так, и этак, какое бы удовольствие ей доставить, она очень любезно выдала меня одному из своих прежних оксфордских любовников, заботами и усердием которого я был немедленно арестован и посажен в тюрьму. Здесь впервые начал я серьезно размышлять о промахах, совершенных мной в жизни, о моих проступках, о несчастьях, навлеченных на себя, и о горе, причиненном лучшему из отцов. И когда ко всему этому присоединилась мысль о предательстве моей любовницы, то на душе стало так тошно, что жизнь утратила для меня всякую привлекательность, и я встретил бы смерть как лучшего друга, если бы она не сопровождалась позором. Пришло время судебной сессии, и по закону Габиус Корпус я был переведён в Оксфорд, где ждал неминуемого изобличения и приговора. Габиус Корпус гарантия неприкосновенности личности, введённая в Англии в XV веке. Носил первоначально характер приказа, обязывающего доставлять всякого арестованного в суд непременным указанием времени и основания ареста. Постепенно эта судебная практика получила силу закона 1679, действие которого в периоды реакции приостанавливалось неоднократно. Но к великому моему удивлению никто не выступил против меня с обвинением, и в конце сессии я был освобождён вследствие неявки истца. Мой сожитель уехал из Оксфорда И то ли вследствие лени, то ли по каким-либо другим соображениям, не пожелал утруждать себя дальнейшими хлопотами по этому делу. Должно быть, не захотел брать на свою совесть вашу кровь, сказал Патридж, и он был прав. Если бы кого-нибудь повесили по моей жалобе, я после этого ни за что не решился бы спать один из страха увидеть покойника. Право, не знаю, Патридж сказал Джонс. Чего в тебе больше: храбрости или ума? Можете смеяться надо мной, сэр, если вам угодно, отвечал Патрик. Однако, если вы выслушаете одну маленькую, но совершенно правдивую историю, которую я могу вам рассказать, вы перемените ваше мнение. В приходе, где я родился, тот джонс хотел было оборвать его, но незнакомец попросил позволить рассказать эту историю, обещая тем временем припомнить о стоящую часть своей собственности. Тогда Патрик продолжал: В приходе, где я родился, жил фермер по прозванию Брайдол. У него был сын Фрэнсис, юноша, подававший большие надежды. Я учился с ним в грамматической школе, где, помню, он дошёл до послания Овидия и мог иногда перевести строчки три подряд, не заглядывая в словарь. Помимо всего этого, он был прекрасный парень, никогда не пропускал церковной службы по воскресеньям и считался одним из лучших певчих в приходе. Любил, правда, иной раз выпить лишнее. Только этот грех за ним и водился. «Хорошо. А где же покойник?» — спросил Джонс. «Не беспокойтесь, сэр, сейчас к нему перейду», — отвечал Партридж. «Надо вам знать, что у фермера Брайдла пропала кобыла, гнидая, насколько мне помнится. Вскоре потом молодому Фрэнсису случилось быть на ярмарке в Гиндоне. Это было, кажется... В... Нет, дня не могу припомнить». Ну да всё равно. Только вдруг он видит, едет на Отцовской Кобыле какой-то человек. Франк крикнул тотчас же: "Держи вора". Так как дело происходило в самой середине ярмарки, да вы понимаете, молотчику невозможно было удрать. Его схватили и привели к судье. Судьёй был, помню, Зилауги из Нойля, добрый, почтенный джентльмен. Он посадил его в тюрьму. А с Франка взял письменное обязательство явиться в суд присяжных. Наконец приехал открыть заседание старший судья Пейдж, и в суд приводят арестованного и Франка в качестве свидетеля. Ей-богу, никогда не забуду, с каким выражением судья спросил его, что он может сказать против арестованного. Прямо в дрожь бросила бедного Франка. «Ну, молодец, что скажете, — говорит судья, — да только не мямлите, — Не бормочите под нос, а говорите толково. Впрочем, потом он обращался с Франком очень учтиво и загремел на арестованного. На его вопрос, может ли подсудимый сказать что-нибудь в свое оправдание, тот отвечал, что лошадь он нашел. Вот какой счастливый, сказал судья. Я сорок лет объезжаю свой округ, и ни разу мне не случилось найти лошадь. «Ну, а скажу тебе, приятель, тебе посчастливилось больше, чем ты думаешь. Ты нашел не только лошадь, но и веревку. Это я тебе обещаю». Ей-богу, никогда не забуду этих слов. Все захохотали, да и нельзя было удержаться. Судья отпустил еще десятка-два шуточек, да всех я не запомнил. Было что-то насчет того, что парень знает толк в лошадях, и от этой шутки все снова покатились со смеху. Словом, молодец был судья и человек очень ученый. Занятнейшее это развлечение ходить по судам да слушать, как людей приговаривают к смерти. Одно, признаюсь, показалось мне жестоко. Адвокату подсудимого не позволили говорить, несмотря на то, что он хотел сказать только несколько слов. Судья не пожелал его слушать, а между тем адвокату противной стороны позволил говорить больше получаса. Мне показалось, признаясь, Жестоко, что столько людей выступало против одного. И судья, и члены суда, и присяжные, и адвокаты, и свидетели все напали на бедняка, да притом еще в оковах. Подсудимого, понятно, повесили, а бедняга Франк с тех пор не знал покоя. Как только он оставался один в темноте, так тотчас ему мерещился повешенный. — Это вся твоя история? — сказал Джонс. — Нет, погодите, — отвечал Партридж. — Господи помилуй. Теперь я подошел к самому главному. Однажды ночью, возвращаясь из пивной по длинному узкому темному переулку, Франк наткнулся прямо на покойника. Привидение было все в белом и напало на Франка. Франк-парень крепкий, дал сдачи, произошла потасовка, и бедняга Франк был жестоко избит. С большим трудом дополз он до дому, но от побоев и испуга пролежал больной больше двух недель. И все это сущая правда, весь приход вам засвидетельствует. Незнакомец улыбнулся, выслушав рассказ, а Джонс разразился громким хохотом. «Смеетесь, сэр, если вам угодно», — сказал Партридж. Другие тоже смеялись, особенно один сквайр, слывший за взятым безбожником. «Представьте, он говорил даже, что Франк дрался с теленком, потому что на другое утро в переулке нашли мертвого теленка с белой головой» как будто телёнок станет нападать на человека. Кроме того, Франк уверял меня, что это было привидение и готов был подтвердить свои слова присягой перед любым христианским судом. И выпило он в тот вечер не больше двух квартов. Господи, помилуй нас и не дай нам омочить руки в крови. Теперь сэр обратился Джонс к незнакомцу. Мистер Партидж кончил свою историю и надеюсь, не станет больше прерывать вас, если вы будете так добры продолжать стрейк возобновил свой рассказ, но так как он тем временем передохнул, то мы считаем уместным дать отдых также и читателю, и по этой причине кончаем настоящую главу.